они явились к царевне с хорошими вестями. Гвардейцы рады действовать. В дом Елисаветы собрались все ее приближенные и родственники, как бы благословляя ее на путь к престолу. Приехал Листок. Войдя в дом и не видя царевны среди родственников и друзей, он прошел в ее комнату и здесь увидел Елисавету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 Но скоро гренадеры заметили. «Мы что-то тихо едем, матушка. Твои маленькие ножки плохо справляются со снегом. Давай мы тебя понесем». Елисавета согласилась. Два солдата взяли ее на руки и быстро понесли к дворцу. Придя туда, арестовали Анну Леопольдовну и ее супруга принца Антона.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 Весь Невский проспект уже был усеян народом, который оглашал воздух несмолкаемыми криками «Ура!».